глава 7 открыл рейтинг перцепция позволила разглядеть почти всех игроков из первой тысячи которые раньше скрывались под вопросительными знаками почти но не всех пришлось рискнуть вложил в этот параметр очко характеристик через два часа и еще одно теперь осталось только три скрытых человека один из них был ближе к концу списка этот участник отпадает нажал на среднего Данный игрок запретил передавать любые сообщения. До окончания — 11 дней, 3 часа, 16 минут, 12 секунд, 11 секунд, 10 секунд. «Вот ведь зараза, рыжая! Это же ты прячешься! И зачем тебе это?» Порылся в функционале почты. Нашел как общую блокировку, которая не могла длиться больше 13 дней, так и блокировку для отдельно взятых людей. И тут существуют баны. Забавно. Вот только для чего они нужны? При отправке письма можно было прикрепить какой-либо предмет. При этом система не ограничивала человека только крафтовыми материалами. Это уже интересно. Игра позволяет использовать только одно холодное оружие. А с помощью почты есть возможность хранить еще несколько клинков. Если найду какой-нибудь ножичек, то закину его Михалычу. Для чего? А почему бы и нет? Не пропадать же добру. Я часто поглядывал на странный гримуар, лежащий на столе. Внутри зрело осознание, что стоит мне попытаться выйти в большой мир или хотя бы продвинуться на другой этаж, то книга исчезнет, а я при этом окажусь в какой-нибудь ловушке. Также знал, что если открою ее, то это будет считаться соблюдением договора. Но вот что, если этот фолиант — обманка? Если администратор исполнит угрозу? Закинет меня на какой-нибудь пятисотый этаж? «Думаю, там мобы будут далеко не самые простые. Смогу ли я выбраться из такой западни?» «Не знаю. Даже если мне каким-то чудом поможет моя молчаливая интуиция, то что делать дальше? Снова бежать и прятаться?» «Система вокруг нас, и от нее точно не получится скрыться. Мне требовался совет знающего существа, но до Кейры достучаться я пока что не мог. А что, если спросить кого-то другого?» «Сделал запрос на Агюста. Но система проигнорировала меня. Некоторое время раздумывал, можно ли вообще ему доверять. Пришел к выводу, что да. Он заинтересован в развитии людей, так как именно этот непонятный пришелец поведет армию Земли на убой. Нажал три вопросительных знака, но система выдала, что игрок запретил передавать ему сообщения. При этом время окончательной блокировки было такое же, как у Кейры. Конспираторы, блин. Подумав, нашел Херкулеса и написал. «Привет, мне нужен Агюст. Передай ему, что это подопечный внучки правителя». Ответ пришел далеко не сразу. Три часа я занимался тем, что испытывал тело на силу и выносливость, смотрел свойства предметов и даже тренировался, бился против невидимых врагов. Затем, наплевав на все условности, завалился спать. Перед этим настроил систему так, чтобы в случае обновления почты она оповестила меня». Разбудил меня мягкий и приятный звук колокольчика. Тут же подскочил, огляделся и понял, что пришло новое письмо. Развернул. «Привет, земеля. Сори за задержку. Наш красавчик просит написать что-нибудь такое, о чем знает только внучка правителя. Типа ему нужно подтверждение, что ты настоящий протеже, а не засланный казачок. Лови подарок. Он позволит написать пару-тройку смсок. Только коротко пиши. И так на тебя потратился». «Должен будешь». В послании был закреплен предмет, в котором значилось, что я могу бесплатно отправить несколько сообщений этому пользователю. Полезная вещь. Свободного опыта у меня не так много. Описал внешность и назвал имя. Ответ пришел мгновенно. «Не пойдет. Говорит, что об этом все знают. Нужно что-то еще». А вот тут вышла проблема. Сперва хотел упомянуть, что Кейра рассказала мне про иерархию. потом про сильные ветки развития, затем про печать. Вот только каждый раз интуиция вопила, что я распространяю один из секретов игры. В итоге, взвесив все «за» и «против», отправил. «За мной скоро отправят охотников». Через пять минут Ник Херкулесу мигнул. В интерфейсе появился конверт. Нажал на него. «Земеля? Не знаю как, но ты рассмешил этого мрачного типа. Веришь, нет? Но он загоготал чаечкой. Серьезно?» «Думал, что он не умеет смеяться. Смысла я нихера не понял, а рассказывать он отказался. Но и спрашивает, что тебе надо?» «Скрытый класс. Что ты можешь о нем рассказать?» Набрал я в интерфейсе. Прислушался к себе. Интуиция молчала. Игра посчитала, что это позволительная информация. Вот и славно. Нажал «Отправить». Сказал, что даже если шанс один на миллион, рискуй. Удачи. Пользователь добавил вас в черный список. Э -э, не понял. И за что меня так?» «Администратор!» — крикнул я в пустоту. «У меня есть несколько вопросов!» «Слушаю», — раздался ответ со спины. «Есть какие-нибудь ограничения?» — спросил я, повернувшись к существу. «Что я должен знать или сделать, если соглашусь на твое предложение?» «Тебе придется отложить разрушение алтаря. Чтобы не рисковать, рекомендую покинуть данж». «Надолго?» «Не больше четырех дней». система тебя оповестит для чего я еле удержался чтобы не сплюнуть ну что за дела снова придется ждать знаю для меня это не критично но все равно неприятно пока что мне хватает сил чтобы справляться с монстрами вот только вдруг за это время твари еще больше усилятся у меня ведь и возрождения осталось не так много убьют несколько раз и моя игра подойдет к концу хотя чего это я Вон у того же Михалыча обитает один из старичков, который даже инициализацию не прошел. И ничего, жив и здоров». Каковы правила. Вижу, ты принял решение». «Да», — подтвердил я. И все-таки следовало уточнить один момент. Но так и не понял. Для чего избавляться от хаотической интуиции? Как она нарушает равновесие? Что с того, что я периодически смогу отгадывать один правильный предмет из тысячи? «Если узнаешь, ты никогда не выйдешь из этого данжа». «Потому что не смогу отказаться от нее», — догадался я. «И ты меня здесь запрешь». «Верно». «Раз такое дело, то будем считать, что счастье в неведении». Я развел руками. «Снова мне не дают никакого выбора. И не говори, что выбор есть всегда». «Он есть». «Ага. Сдохнуть тут, но с интуицией, либо жить там». Я неопределенно показал наверх, но целым и невредимым. Ладно, как мне это сделать?» Администратор таинственно растянул появившиеся губы в улыбке и исчез. Стол тоже растворился. Тяжелый фолиант гулко стукнулся о пол. Я чувствовал себя индейцем, который продался за горсть обыкновенных стекляшек. Но сворачивать было поздно. Администратор прав. Я принял решение. Рано или поздно мне придется воевать либо с хаосом, либо с системой. Но этот момент лучше отложить на будущее. Подошел к книге, поднял и раскрыл. Какие-то схемы, рисунки, чертежи. И что дальше? Отовсюду подул пронизывающий ветер. Ледяные вихри перемежались с огненными всполохами. В мое тело нескончаемым потоком били разряды молний. Свежий запах озона наполнял легкие. Я ощутил, как волосы становятся дыбом. В следующую секунду ноги оторвались от земли. Гримуар слипся с моими руками. Мою грудь оплели языки обжигающего пламени. Из пальцев начали выбиваться электрические импульсы. Краем сознания я услышал вырвавшийся крик, но вскоре наступило блаженное забытие. Пробуждение было ужасным. Несмотря на прокачанную мощь и целостность, все болело. Будто кто-то уверенно и методично избивал меня всю ночь. Во рту пересохло так, что даже самая жаркая пустыня казалась неиссякаемым источником влаги. Неимоверно хотелось пить, есть, спать и, желательно, сдохнуть. Раскочила предательская мысль — отправить самого себя на перерождение. Потом вспомнил, что мое кольцо не может оставить на мне повреждения. а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 Через пару секунд я оказался в каком-то странном месте. Со всех сторон на меня смотрели ряды пустых полок. Вспомнил, что вход находился в погребе одного из сараев. Возле меня валялась одежда. Кое-как поднялся и начал влезать в штаны. Руки не слушались, тело шаталось. Что-то непонятное мешало надеть футболку. Понял, что так и не снял баул. Раз особо не чувствую его веса, то не так уж я и безнадежен. В нем ведь килограммов двадцать пять, если не больше. Скинул весь мешок, за ним вернусь позже. Кое-как выбрался на поверхность, вышел на улицу и стал лихорадочно запихивать в себя комья снега. Я слышал, как льдинки хрустят под зубами, но мне было все равно. Когда пришел в относительную норму, сообразил, что очень рисковал. Тут могла обитать очередная плотоядная тварь. Прислушался к себе. Ближайший моб находился в полукилометре от меня. Пока что я в безопасности. Проверил часы. 12 дней. 14 часов. 6 минут. Одна секунда. Из девятьсот сорока дней». «Долго провалялся. Ничего не скажешь. Теперь понятно, откуда эта сухость». На периферии зрения маячил неизвестный таймер. Сконцентрировался на нем. «Происходит внедрение. Один день. Двадцать три часа. Ноль минут». «Пять секунд. Четыре секунды. Три секунды. До истечения срока не рекомендуется выбирать направление развития». Развернул логи. Пусто. Вернулся за баулом, а после зашагал к дому Михалыча. На входе меня встретил неизменный караульный. «Дед Ермолай, ты вообще спишь когда-нибудь?» «Ну, здравствуй, здравствуй, Андрюшка!» «Да мне и не надо много спать. Это вам молодым сон нужен, а мне...» Крепкий мужчина, у которого почти исчезла седина, постарчески махнул рукой. «Подзадержался ты! Чего так долго-то?» «Обстоятельства». «Получил магические способности?» Хитро прищурившись спросил постовой. «Показывай, давай, интересно же!» «И снова нет. У вас есть поесть что-нибудь?» «Не бесплатно. С меня гостинцы. Я потряс вещь мешком». «Заходи уж, только тихо. Спят сейчас все. Тебе не холодно-то? Может, по-папироски?» а потом с тобой пойду поочевничаю а давай я не стал отказываться от предложения хотя сейчас лучше бы было бы чего нибудь перекусить и выпить воды литров это к сто прислушался к ощущениям яственно почувствовал что по сравнению с предыдущими днями значительно потеплело но все равно по меркам московской области на улице был огромный минус дядь ермолай сейчас какая температура спросил я делая затяжку Фу, какая гадость! Это последняя. Дальше, если и буду курить, то только трубку. И не чаще, раза в неделю. Так э, минус двадцать один, — указал караульный, указывая куда-то наверх. Поднял голову и увидел, что на окне второго этажа висит градусник. Ночь и расстояние не мешали моему знакомому увидеть тонкую красную полоску ртути. Мне подавно. — Ты чего без шапки-то? — Да только вышел из данжа. Пара минут прошла. «Не заболею», — отмахнулся я. Мимолетно собрал с забора большую гор снега, утрамбовал его в тяжелый снаряд и запустил куда-то в небеса. Руки почти не чувствовали холода. Это было ненормально. Тут два варианта. Либо организм в совсем хреновом состоянии, либо игра наделила меня защитой от мороза. Если последнее, то это прекрасно. — Ага, Елена Викторовна тоже так говорила, а теперь юшку из нос в платок каждые пять минут собирает. С гриппом-то даже систем не справляется, — Э! крякнул дядька Ермолай. — А таким снежком и моб можно убить. Даже не заметил, куда он улетел. — Это что это у тебя за характеристика такая? — Секрет, дядька, секрет. Через десять минут я вовсю уплетал вареный рис с тушенкой и запивал все простой водой. С каждым мгновением мне становилось лучше. Чувствовал, как восстанавливаются силы, а сознание полностью приходит в норму. Караульный потрогал мой лоб, а затем, не терпящим возражений тоном, всунул термометр. 36,6. Сидя в кресле и потягивая кофе, отчитался я. «Автомат выдашь?» «Собрался поохотиться?» — догадался Караульный, прикладываясь к банке с самогоном. «У тебя вообще какой уровень? Чего-то посмотреть тебя не могу. И в рейтинге нигде не вижу». — Выше твоего. Не сильно, но выше. — По помогла? — Не без этого. Тут я вспомнил об одном моменте. — Дядь, ты мне скажи. Вот ты говорил, что вы не ходите в данжи, потому что у вас у всех по десять жизней, так? Ну, — Но уже не у всех. Но суть такая, да. Он пожевал губами. — А сколько этажей прошли? Я заглянул в интерфейс и увидел сиротлевую тройку. В следующие два дня желательно не умирать. «Так э, по пять. На шестом уже сложно. Елена Викторовна вон сунулась И чего?» «И?» — заинтересовался я. «И В подвал перенеслась. Говорит, что там много мов разных. Инпадает все разом. Она одного заморозила, а других не успела». «Не складывается что-то. В самом начале у вас по три жизни было. Я посмотрел на Караульного. Тот кивнул. «Через сутки вас всех убили. Осталось две». прошли по пять этажей, получили еще пять жизней. Если вы больше не умирали, то того семь. Откуда остальные? — Я же говорил, что Кейра помогла. — Ага, и вы все попали в какой-то топ, поэтому ты и можешь чувствовать данжи, — заключил я. — Да, Андрюшка, вот только не спрашивай, что она нам поведала. Не могу рассказать. Да я и не настаиваю. Вскоре меня отвели в довольно просторную комнату. Тут я, мягко говоря, прихренел. На деревянных подставках длинным ровным рядом стояли автоматы. Внизу громоздились цинки с патронами и гранатами. Рядом — стойки с бронежилетами, разгрузками и шлемами. На полках — магазины, несколько пистолетов с кобурами и бинокли. «Это гранатомет?» — я потрогал трубу. «Откуда такой арсенал?» «Так э, Стаменов привез!» И это все поместилось в обычный БТР? Там же еще и еда с одеждой были». Эм, «Эм, не совсем. Если захочешь, сам расскажет. А ты бы перебирался к нам. У нас тут тепло, и электричество есть. Хотя с топливом надо что-то делать. Его не так много осталось, да и запасы еды не бесконечные». Я подумаю. Спустя полчаса я выехал за пределы дома. Снегоход послушно скользил по белым улицам. За спиной болтался АК-74. На поясе — топор. И еще пара автоматов — Цинк и ворох одежды лежали сзади. Их я планировал оставить около артефакта фиксации. На всякий случай прихватил с собой и бронежилет со шлемом. Дядька Ермолай сказал, что данное оббудирование уже несколько раз спасало им жизни. Не забыл и про разгрузки. Удобная, кстати, штука. Так-то огнестрел мне пока что нужен только для менталистов или летающих монстров. Но кто знает, как дело повернется. Взамен отдал содержимое баула. Пообещал через пару недель принести еще крафтовых материалов. Мне они пока что были без особой надобности. Да и ремесленничество не мое. Я приблизился к одиноко бродящему крупному исчадью бездны. Требовалось проверить в деле обновленное тело. Арканум скрывал меня от взгляда твари. Но звук мотора все равно привлек внимание. Существо зычно заверещало, припало на четвереньки и понеслось ко мне. Пришлось разрывать дистанцию, отбегать от снегохода и подзывать монстра к себе. Такая махина могла ненароком повредить транспорт, а мне этого хотелось бы избежать. Смотрелся в приближающееся массивное чудовище. Исчадие бездны. Уровень четвертый. Начальный уровень второй. Планирование. Ноль. Самосохранение. Ноль. Показатель опасности. 2. Особенности. Сокрушительный удар. Преследование. Рывок. Слабости. Огонь. Кислота. Молния. Системное оружие. Развернуть полный список. Особые уязвимости. Глаза. Локтевые и коленные сочленения. Поясница. Рекомендация. Вступление в бой. Неплохой списочек. Особенно порадовала рекомендация. Но в любом случае подставляться под удары этой абразины я точно не стану. Заодно и проверю пункт «Особые уязвимости». Я знал, что с помощью кольца с легкостью справлюсь с этой тварью, но для меня сейчас в приоритете был не прогресс опыта, а тренировка, так скажем, в полевых условиях. Подпрыгнул под горизонтальный выпад монстра. Существо не сплоховало и тут же попыталась ударить сверху вниз, но я успел отскочить в сторону, и где согнувшись, рвануло ко мне. Оттолкнулся от земли и без особых усилий перемахнул через тварь. Впечатал кулак вниз спины и сразу же ушел в бок. Что-то особой уязвимости не заметил. но ну и хрен с ней. Увернулся от очередного выпада, достал топор и с замахом обрушил его на колено. Острие угодило в сустав, нога надломилась, но монстр продолжал атаковать меня. Я будто олимпиец в тройном прыжке, оказался в десятке метров от твари и тут же двинулся на сближение. «Заметил, что сейчас не сильно-то и уступаю в скорости». А если судить по маневренности, то даже превосхожу это существо на порядок. Пару минут петлял по снегу, уходя от преследования и уклоняясь от выпадов. Удостоверившись, что очередной моб не представляет для меня особой опасности, снес ему голову. Мой прогресс опыта пополнился сотни единиц. Открыл рейтинг, и ведь не так сильно провалился за последнее время. Но все-таки шестизначное значение заставляло задуматься. Пролистал в самый низ. Из двух миллиардов инициализированных за неполные две недели обнулилось 200 миллионов. Цифра просто катастрофическая. Да уж, мир теперь точно никогда не будет прежним. Не представляю, что творится в больших городах. Погибшие родственники, потерянные родные и близкие — все это явно подкосило человечество. Молодушно порадовался, что у меня никого не осталось. Интересно. А со всякими атомными станциями как дела обстоят? Должны же их были заморозить. Второй Чернобыль нам точно не нужен. Если так, то по всему миру теперь энергетический кризис. При таких низких температурах люди долго не протянут. А что с военными конфликтами? Вдруг какой-нибудь обиженный идиот из правительства решит отомстить недругу и запустит боеголовку? Хотя маловероятно. Со связью сейчас проблемы. Автоматическое наведение, скорее всего, не работает. А с продовольствием что? На аукционе, конечно, есть много всего, но цены там космические. Если все предприятия встали, то скоро наступит голод. Такими темпами мы и до арены не доживем. Пробурчал я себе под нос и вдавил газ.